тогда же северный ледовитый океан нижняя часть картины представляла собой словно бы монохромную гравюру белый дорезе в глазах лед угольно черная вода в пробитом ледоколом канале серый силуэт богатыря идущего в кильватере сергия радонежского увенченного шапка черного дыма верхняя часть разрушала эту черно белую мрачность ярко голубое лишенное облаков неба переходящее на севере в оранжевую полоску с насыщенно желтым кругом не уходящего за горизон солнца придавало пейзажу именно те краски в которые влюблялись люди севера барон толь рассказывал полковник по адмиралтейству вилькитский старший командиру сергия радонежского зацаренному был чрезвычайно расстроен тем что государь прислал ему рескрипт земли санникова мол не существует под мою мол ответственность не существует под мою ответственность представляете зацаренно хмыкнул а полковник продолжал однако же когда вернулись они в архангельск а там их вместо шхуны на вехоньке витус беринг дожидался эдуард васильевич слова сказать не мог а потом как подменили немца нашего бегал попал у белокола от носа до кормы лазил от киля до клотика и только шептал крестясь неужели это все мо оба хохотнули сей анекдот обычно рассказывали про императора наполеона и марию волевскую и был он не слишком приличен и что теперь телеграфировали что в апреле как англичане в мурманские литки потопили вышел наш барон к новой земле даже не стал дожидаться полной комплектации людьми и припасами одну радиостанцию и зимовочный комплект он сгрузил в бухте диксона а сам пошел курсом на таймыр нас встречать думаю еще миль пятьсот пройдем и услышим его станцию хорошо бы кивнул командир броненосца они замолчали серьезно вас порепало уважительно кивнул вилькиткий в сторону покалечченной носовой башни жестокий бой был василий максимович по глупости подставились неохотно ответил зацарененный степан осипыч дымы на горизонте увидел да и подумал что помощь англичанам идет решил он быстро добить с сеймура сблизились мы тут то нам фугасом десятидюймовым промежстволом и влепили а этот транспорт какой то шальной оказался витязю нашему на пол зуба но ничего до архангельско то англичане не дошли оборудование и ремонтный комплект для вас на соламбалу везут успокоил его полковник, а то и довезли уже и будки дальномерные новые, чтобы на троих хватило нам бы только через льды восточная енисея пробиться пробьемся летом-то с двумя ледоколами и с третьим что нас у таймыра ожидает а чего бы и не пробиться полковник вздохнул ах на десять бы лет раньше мы-то все на шхунах да на пароходиках мелких север расследовали и на доброходные пожертвования, а тут за одно только давешнее лето сделали столько, сколько за всю прошлую историю. Коли б еще Александр Александрович Миротворец так к делу подошел, как сын его, так мы бы по этому проходу как по Невскому ходили. Глядишь, англичане с японцами и не напали бы. Все одно бы напали, возразил зацаренный. Вот на десять лет раньше и напали б. Им наш выход в Тихий океан поперек горла, да и на север тоже. но на Мурмане, аки на Балтике, да в Черном море, нас никак не запрешь». «Молодежи много погибло», — вздохнул Вилькицкий. Лейтенант Колчак, тот самый, что с Эдуардом Васильевичем два года тому на заре ходил, при атаке на Галатею голову сложил. Вроде и фанфаронистым был сей турчонок, а он полярник все же наипервейший из него вышел бы. Однако в Архангельск или на Мурман британцы более так и не сунулись. Осталось у них тут несколько шлюпов, да один старый крейсер последний броненосец они сами в шквал утопили уж п спецбергенна уже норвеги шведские сказывали из больших кораблей одна австралия на грумане осталась светлана пыталась ее торпедировать но не вышла сама еле ушла ну вот починимся и наведаемся кто и австралии ощерился зацарененный и сразу с десантом пакет то у меня понятное дело запечатан Да только идею эту Степан Осипович со мной лично обсуждал. «Степан Осипович тоже наш человек, северный», — согласился полковник. «Острый ум, нечего сказать. Это его идея, чтобы богатырей ваших под ослябью с пересветом замаскировать». «Не поверите, Андрей Политович, государя. И не идея, а приказ даже. Причем велел он не только позывные, но и телеграфистов наших вместе с Телефункиными меж кораблями поменять». так то поэтому в архангельск на ремонт только мы зайдем а крейсера наши в глуши отстояться до самого рейда им хороший плав мастерстерской хватит а и правильно кивнул вилькитский после исчезновения с кадрой сеймура англичане от силуэтов о трех трубах и двух башнях такой сплин себе заработают надеюсь на это коротко выдохнул зацарененный он еще раз окинул взглядом бескрайний белый простор посмотрел в небо на беспрерывно орущих полярных чаек и тихо добавил боже мой на какой же край света нас с вами занесло ничего прищурился вилькитский на ослепительный солнечный диск полярного дня бог не выдаст белый медведь не сест пришли мы сюда первыми а значит всерьез и надолго только сдается мне василий максимович это не край света а его начало двадцать пятого мая тысяча девятьсот второго года гельсингфор высокое окно выходяще на сенатскую площадь казалось вбирало все звуки улицы и ленин поморщившись отошел в сторону опять митингуют неприязненно подумал ильич про пеструю толпу заполняющую все городское пространство непрерывным гулом как потревоженный осиный рой боже мой а ведь каких то полгода назад его это искренне восхищало и он не уставал приводить в пример товарищам политическую активность финских пролетариев он царствовал на митингах срывая продолжительной овации рассказывая о бесчеловечной тюрьме народов самодержавной россии и о необходимости предоставления всем народам населяющим ее право полного самоопределения вплоть до отделения бурными аплодисментами встречали угнетенные финны слова ленина про необходимость бороться с самыми жестокими методами против русского национал шовинизма радостные крики приветствовали его обещания активных революционных преобразований а потом что то пошло не так разгоряченные на сходках и митингах национально самоосознавшие себя финские товарищи начали стремительно радикализироваться не дожидаясь электорального воляизъявления очень быстро дошло до стычек с полицией били блюстителей закона избирательно тщательно отсеивая местные кадры и нещадно метели проклятых русских оккупантов попытка противостоять росту насилия по библейски подставляя вторую щеку и ожидая когда революционная пена схлынет ни к чему хорошему не привела запрет разгонять и вообще трогать национальные митинги привел к массовым прошениям об отставке русских полицейских и такому же массовому переходу их финских коллег в организации национального возрождения соуми впервые прозвучал лозунг фининляндия для финнов к весне изменилась и атмосфера на митингах теперь на местных заводах и фабриках его речи про интернационализм трудящихся слушали с глухим неприятием овации и аплодисменты сменились выкриками с мест чемодан вокзал россия а с началом военных действий против британии и японии у финских национал революционеров вместо камней и дубин в руках появились очень приличные винтовки и револьверы почти на всей территории княжества стали возникать отряды самообороны именуемые финским охранным корпусом шудскор они руководствовались не столько классовым сколько откровенно националистическим подходом провозглашали построение не просто независимой но этнически чистой финляндии границы которые желательно раздвинуть до урала где соединиться с победоносной японской армией в это время в финских газетах стали появляться такие призывы если мы любим свою страну нам нужно учиться ненавидеть ее врагов поэтому во имя нашей чести и свободы «Пусть звучит наш девиз – ненависть и любовь. Смерть, рюсься!» Финское презрительное наименование русских. Или «Россия всегда была и останется врагом человечества и гуманного развития. Была ли когда-либо польза для нас от существования русского народа? Нет!» Причину такого положения дел весьма четко и цинично сформулировал финский соратник Ленина кон целиляакусс во время революции в финляндии за разжигаемой русофобии стоит желание сделать русских козлами отпущения за все жестокости и тем самым обосновать собственные идеи без внешнего врага поднять массы на войну сложно в итоге ненависть к русским вылилась в открытые столкновения на этнической почве после захвата таммерфорса национальными революционными силами было уничтожено около двухсот русских число казненных выборги оценивалась в тысячу человек описываются реальные события в финляндии в 1917 1918 годах слова приписанная цели акусу на самом деле принадлежат финскому историку аути карема завязавшийся на территории финского княжества огонь национального возрождения молниеносно перекинулся на всю прибалтику в соседних эстляндии или фляндии подозрительно быстро сформировались и вооружились отряды национально освободительных фронтов русское население в зоне их активности начало стремительно уменьшаться а по всему региону от вильно до рониями усиленно шныряли лица командированные товарищем макдональдом с хорошим британским произношением и отменной армейской выправкой в результате ленин оказался в позиционном тупике продолжать революционную агитацию значит еще больше разжигать межнациональный конфликт в огне которого он сам рискует сгореть отдать войскам приказ на подавление революционных выступлений благо права предоставлено лично монархам у него есть значит потерять революционную невинность и перейти на сторону самодержавных держорд что делать ильич распахнул окно и в комнату с новой силой ворвались крики митингующих ничего нового толпа самозаводится и жаждет крови достаточно одного слова и она пойдет крушить и убивать вопрос в том кто скажет это слово и куда направятся революционные народные массы кого изберут очередной жертвой володя к тебя от товарища дзержинского надя была испугана но виду не подавала аи коротко ответил ленин плотно закрывая оконный замок Передай всем товарищам. Работы сегодня не будет. Пусть расходятся по домам до дальнейших испоряжений. Владимир Ильич, молодой белобрысый паренек ужом проскользнул между Косяком и Крупской. Я послан к вам с предложением о немедленной эвакуации. Представитель православной миссии ждет вас в Успенском соборе. Храм охраняется моряками. У северной набережной встали канонерки. Эти, паренек небрежно мотнул головой в сторону окна, туда не сунутся. ленин устало опустился в кресло он лидер революционной партии социал демократов воинствующий атеист только что опубликовавший в пролетарии все современные религии и церкви все и всячески религиозные организации марксизм рассматривает всегда как органы буржуазной реакции служащие защите эксплуатации и одуманниванию рабочего класса и вдруг будет прятаться от революционного народа в церкви нет это решительно невозможно публикация из семнадцатого тома полного собрания сочинений об отношении рабочей партии к религии пролетарий номер сорок пять тысяча девятьсот девятый год думаю ничего страшного не в первый ас принесет медленно произнес ильич с последним его словом жалобно звякнуло стекло и в комнату влетело приличных размеров оружие пролетариата, только что вывернутое прямо из мостовой. «Да нет, на этот раз не обойдется», — глубоко вздохнул курьер. «Имеется агентурная информация, что громить сегодня будут именно вас». «Володя, ну что же ты?» — почти вскричала Крупская. «У нас в штабе больше десяти женщин. О них подумай». «Решено! Идем!» — хлопнул себя по колену Ленин. как будем выбяться сейчас саперы немного поработают с вашими помещениями на первом этаже торопливо зачистил посланник озабоченно поглядывая на площадь приходящую в движение и по сигналу выходим через черный ход на екатерининскую улицу по какому сигналу нетерпеливо перебил ленин вы услышите загадочно улыбнулся курьер и уже по военному строго добавил разрешите идти да да конечно кивнул ильич и еще раз посмотрел на беснующиеся революционные народные массы за окном что то у нас недоработано что то срочно требуется подправить двадцать пятого мая тысяча девятьсот второго года за байкалье алексей игнатьев небрежно бросил по воде деньщику и легко вбежал по ступенькам земской больницы при атамановском разъезде за байкальской железнойроге к генералу грибскому с поручением коротко сообщил он поднявшемуся навстречу ординарцу и не дожидаясь ответа прошмыгнул в крошечный коридорчик оглянулся прислушался сориентировался по знакомому голосу настойчиво постучал костяшками пальцев в процедурную генералу как раз сделали перевязку доктор явно незна знакомы с огнестрельными ранениями неловко суетился вокруг именитого пациента только увеличивая его страдания своими неловкими движениями грибский прикусывал губу вздрагивал но в целом вел себя вполне прилично не допуская чтобы даже тень недовольства упала на врача пребывающего в состоянии легкой паники генерал был ключевой персоной во всей сложной шахматной партии где с одной стороны за доской сидели лорд китчинер и князь львов а с другой управление контрразведки шаршова с сонмом личных служб императора в количестве и хитросплетении которых Игнатьев уже отчаялся разобраться грипский в соответствии с этой игрой был успешно вовлечен в заговор как об обойденный чинами и наградами после подавления восстания боксеров за него знающего местную специфику и географию с удовольствием ухватились и англичане и заговорщики с ходу назначив командиром отряда предназначенного для захвата золотого и алмазного запаса в агинском доцане. и последующего соединения с британо японским экспедиционным корпусом грипский развил бурную активность сбивая из разношерстного материала линейные подразделения нещадно гоняя их на плацу и постоянно откладывая прорыв к заветному доцану ссылаясь на отвратительную слаженность и плохую выучку подчиненных ничего не понимавший в военном деле князь львов недовольно морщился но в целом с генералом соглашался контингент был не из легких паркетные войска незаменимы в дворцовых интригах и столичных переворотах а в условиях бездорожья и тайги нет уж пусть британцы и японцы сами таскают золотые и алмазные каштаны из огня львов даже не догадывался что операция с внедрением грибского к заговорщикам была спланирована императором задолго до его принятия на себя обязанности фалька Сразу после первой встречи с генералом в Ликане, и что медлительность генерала не связана с необходимостью повысить боеспособность революционной повстанческой армии, а имеет целью ожидание момента, когда вокруг штаба мятежников сомкнется кольцо верных императору войск под предводительством соратника Грибского по Преамурью генерала Чичагова. Это должно случиться со дня на день, и вот тогда потребуется действовать быстро и решительно. а тут такая неприятность изнавающий от скуки великий князь борис владимирович принялся ухаживать за сестрой милосердия княгини гагариной она дала ему пощечину и пожаловалась грипскому тот вызвал великородного хама и сделал замечание борис обиделся вы забываете генерал что говорите с великим князем грипский рассердился молчать руки по швам тогда великий князь не говоря ни слова выхватил револьвер и выстрелил в генерала стрелок из него был настолько посредственный что при выстреле в упор пуля попала в плечо по касательной князя повязали и засунули под домашний арест а у игнатьева проклинающего себя что не углядел за шустром великокняжеским подопечным теперь болела голова кто поведет повстанческий революционный отряд в заранее заготовленную для него ловушку автор почти дословно пересказал случай из реальной жизни великого князя бориса владимировича только вместо грипского был куропаткин а поручек заходите не стесняйтесь грибский удивительным образом узнавал людей по звуку их шагов доктор оставьте нас ненадолго сами понимаете служба не ждет ну что побывали у этого паршивца поинтересовался генерал подождав пока за доктором закроются двери так точно спокоен даже весел вины за собой не чувствуют все тот что вообще связался с военной службой мешающие ему жить в свое удовольствие ну а вы возразил что жить в свое удовольствие удел плебея благородность стремится к порядку и закону эковы дерзко голубчик это не я николай михайлович это га и вы таким образом собирались его уязвить думаете что золотая молодежь знает га простите господин генерал но я вроде тоже золотая молодежь ах граф не придирайтесь к словам вы прекрасно понимаете о чем я говорю и знаете я уже нем молодой человек но только сейчас получив пулю от того о чьей семье присягал на верность осознал какой разрушительной силой обладают великий князь борис владимирович и емуподоб Как говорил Джон Эммерих Эдвард Дальберг Актон, власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Кстати, знаете, кто присоветовал мне почитать его свободу и нравственность? Сам государь. И я уверен, он тоже понимает опасность ничем не обоснованного возвышения высокородных господ, забывших даже, как выглядит добродетель. Именно этими опасениями вызваны столь стремительные реформы последнего года. «Надо срочно вычистить государство от этой скверны высокомерия и некомпетентности, пока они не уничтожили саму державу. И мне очень по нраву, что я удостоен чести принять участие в таком благородном деле. Потому, граф, давайте не откладывать дела в долгий ящик. Остаетесь при моей персоне и никуда не отлучаетесь, кроме как по моему личному приказу. Насколько я понял, вы привезли то, что я так долго жду». да николай михайлович нам вместе с вверенным вам войском надлежит быть не позднее чем послезавтра в районе станции моггайтуй там находится штаб максимова и последняя линия обороны против британских и японских войск по официальной версии мы должны нанести удар в тыл правительственным войскам неофициально именно там и закончится наша с вами двойная жизнь а вместе с ней может быть и война в целом В это же время. Атлантика. Пробуждение лейтенанта Паунда было довольно неприятным. Сначала его грубо пнули тяжелым ботинком, а когда он с просоньев скинулся и попытался достать нахало кулаком, заломали руку, съездили по голове чем-то тяжелым и за одну минуту спеленали как младенца, не оставив возможности шевельнуть ни одной конечностью, без того, чтобы пеньковая веревка не врезалась больно в запястье и шею. как исполняющему обязанности командира броненосца Дункан, ему уже две недели доводилось спать не более четырех часов в сутки. А когда еще даже недостроенные, кое-как вооруженные корабли вышли в море и легли на курс к берегам Соединенных Штатов, сон пришлось урезать еще на час. Война пожирала не только корабли, но и людей, поэтому экипажи броненосцев были сокращены до крайнего предела. хорошо еще что возглавляемые мистером гудри бразильские аргентинские и чилийские бизнесмены прислали целый пароход с рабочими и инженерами которые ради скорейшей установки орудий должны были готовить корабли прямо во время перехода в филадельфию американцы не любили терять время даром и что удивительно рабочие среди которых было изрядное количество негров не доставляли британским офицерам абсолютно никаких проблем напротив Они сняли часть обязанностей с экипажей и даже соорудили из подручных материалов лежаки, на которых прислуга немногочисленных имеющихся шести и трех дюймовок могла отдыхать прямо возле боевых постов. Вот они и расслабились. Сейчас все эти офицеры и матросы со связанными за спиной руками сидели на палубе у носовой башни. Лейтенанта протащили вперед и усадили рядом со своими людьми. Четверо работяг, охранявших британских моряков, держали в руках револьверы, русские наганы с очень толстыми стволами. «Прошу прощения, лейтенант», — усмехнулся невысокий, но с виду могучий инженер, явно главный в этой шайке. «Мы бы отнеслись к вам с большим уважением, но не все ваши люди оказались достаточно благоразумны». Он кивнул, указывая подбородком на короткий ряд закрытых парусиной тел. словно в подтверждении его слов где то в районе спардека сначала раздался револьверный выстрел, а затем послышались три негромких хлопка вскоре два рабочих один из которых был негром проволокли мимо пленных еще одно безвольно повисшее тело с тремя красными пятнами на груди привычного тэцена на голове мистера гудри не было каблуки щегольских ковбойский сапог волочились по палубе а кольт американца красовался за поясом чернокожего пирата. «Это подло! Это акт пиратства! Это нарушение обычаев войны!» взвился лейтенант. «Ах, мистер Паунд, во-первых, ваши корабли несли британские флаги и, значит, являются законной добычей», усмехнулся бородатый предводитель пиратской шайки. «А во-вторых, во-вторых, после Александры не вам, британцам, говорить о подлости и нарушении обычаев». что вы имеете в виду тогда вы обвинили нас во взрыве вашего броненосца лейтенант усмехнулся здоровяк но знаете в чем ирония если бы взрыв устроили мы я бы непременно знал об этом и скорее всего поучаствовал или даже возглавлял бы операцию позвольте представиться командир особого экипажа российского императорского флота капитан первого ранга сергей захарович балк что же касается мистера гудри ему тоже не хватило благоразумия он оценил мираж прибылей выше чем собствененная жизнь не повторяйте его ошибки лейтенант послышался мягкий удар в борт из подошедшего катера по спущенному адмиральскому тропу начали подниматься русские моряки в основном либо безусы и гордомарины либо призванные из запаса матросы старших возрастов они тоже были вооружены револьверами вот только стволы у них были совершенно обычными лейтенант паунд с тоской посмотрел на идущий параллельным курсом русский вспомогательный крейсер кажется он назывался печора о да даже один его дункан легко мог разобраться с переоборудованным транспортом если бы не коварно проникшие на борт русские повязавшие прислугу прямо у орудий как впрочем и всю остальную немногочисленную команду кстати откуда среди них негры а теперь сопротивление было совершенно бесполезно И да, для Пикману Роджерсу Паунду следовало проявить присущее ему с детства благоразумие. Двигаясь к трапу, он увидел, как русский священник читает короткую молитву над телами убитых. Сидя в катере, он проводил взглядом падающие за борт, завернутые в парусину тела, заметив высовывающиеся из последнего сброшенного в воду свертка ковбойские сапоги, вокруг которых был намотан ленек с привязанным к нему тяжелым колосником. пре обладатель этих сапог в настоящий момент сидел в кают компании закинув прямо на стол аутты в мягкие тапочки ноги не хватало мне этого донэр джо пояснил он все время пока шкуру американца носил так и подмывала ноги на стол положить без этого выбивался из образа царапала прямо а нельзя было англичане американцев в грош не ставят и такой вольности никак не простили бы В самой Америке-то попроще все. Там даже на приеме у президента, когда я рекомендацию у него покупал за пожертвование, такое принято. С Крампом и Механом еще легче было. Ты к слову скажи, Захарыч, негров-то откуда добыл? Да еще таких лихих. Со всей России собирал, — ответил инженер. Для устранения подозрений. Но кто подумает, что русский человек может быть не только немцем, но и негром? Они ж там даже про Пушкина толком не знают. не говоря уже о генерал аншефига не бали так что часть своих харапов я нашел в абхазии они там давно уже живут головорезы не хуже местных а часть из них наши трансвальльцы с собой привезли там что буры что англичане сплошь враги а вот к нашим прикипели бешеный борис полдесятка из америки привел чем то они ему приглянулись одного из цирка взяли борец не из последних он с моими бормотами даже занятия по борьбе проводят а вон прапорщик забиякин константин максимович что сейчас эксмутом командует сын русского матроса писатель станюкович про отца его книжку целую написал так то война кончится я его в корпус сдам для правильного образования глядишь адмиралом станет суровые воды атлантики покачивали на волнах шесть британских броненосцев за одну ночь ставших русскими Операция «Воздаяние», разработанная лично императором, завершилась just in time, и радиотелеграфист торопливо отбивал шифрованное сообщение, даже не подозревая, что его телеграмма означает коренной перелом в морском противостоянии России и Великобритании. Историческая справка. Кто скрывался под маской мистера Гудри? Выходец из старинного шляхетского рода Борис Долива-Добровольский. военный моряк разведчик лингвист его судьба и уникальна и похожа на сотни офицерских биографий служил царю принял советскую власть репрессирован накануне первой мировой войны он с командирского поста на эскадренном броненосце слава был прикомандирован к морскому генеральному штабу назначен на должность начальника отделения иностранной статистики занимался вопросами морской разведки и контрразведки именно к тому периоду относятся его публично высказанные соображения о роли флота в судьбе государства защищая свои интересы на земле народы создают территориальные армии защищая свои интересы и права на море они сооружают военно морскую мощь то есть флот ибо каждая нация желающая владеть хотя бы частью морской поверхности должна иметь морскую силу в вопросе об обладании морем компромисс невозможен или государство соглашается нести крупные и подчас тяжелые жертвы для содержания флота или же оно вовсе отрекается от моря и тогда отказывается в будущем от своей самобытности двадцать шестого мая тысяча девятьсот второго года черноморская развязка море было гладким как стекло и буру над перископа русской подводной лодке поджидавший колонну британских кораблей на выходе из протраленного фарватора был замечен почти мгновенно сразу три дестроера охранения ринулись в атаку пытаясь протаранить подлую тварь к сожалению русский успел погрузиться но его атака была сорвана и все семь броненосцев королевского флота смогли выйти на черноморский простор да подумал адмирал Фишер, злорадно улыбнувшись. «Сегодня чудесный день!» На этот раз сбоя не было. Броненосец с двенадцать апостолов, в одиночестве дежуривший у минной позиции, улепетывал на всех парах. Предусмотрительно конфискованные филюги и пароходики под турецкими флагами беспрепятственно рассыпались по морю, собирая с воды уцелевших моряков-стральщиков и эсминцев, ставших платой за прорыв. у него осталось не больше двадцати снарядов на ствол сэр усмехнулся командир флагманского колинггууда русские неплохо стреляли и пустили нам изряд на крови но теперь они почти беззащитны я считал гордон улыбка фишера больше напоминала оскал его погреба почти пусты и он будет отходить к караденизу надеюсь екатерины тоже потратили снаряды поддерживая очередной десант но давайте есть блюдо по кусочкам передайте первому отряду начать преследование более скоростные ластрис и викторияас передвигаясь в середине колонны до прохождения минных банок приняли вправо и прибавили скорость если у русских действительно осталось всего восемьдесят снарядов и если они откроют огонь со своей обычной дистанции я ожидаю четыре или пять попаданий главным калибрм пояснил адмирал в худшем случае мы потеряем один из мажестиков тогда соотношение сил изменится на три к одному екатеринам придется либо оставить десант наедине с нашими орудиями либо погибнуть с тем же результатом эвакуировать свои войска они не успеют дымы на горизонтегласили сигналщики дымы на горизонте и почти сразу же летающая свинья свинья в воздухе о снова оскалился фишер они отреагировали быстрее чем мы ожидали по эскадре зенитный плутонги к бою листок радиограммы подписанный проще простого иванов дрожал в руках адмирала рождественского у вас есть какие либо возражения милостивый государь адмирал промолчал с тоской глядя на приближающиеся со стороны кара де низа увенченные черными шапками дыма екатерину и синоп сопровождаемые алмазом и онниксом жандарм с бледно рыбьями глазами был совершенно спокоен головорезы из его исэскорта тоже не выказывали никаких эмоций стояли себе держа руки на рукоятках табельных браунингов передать на оба отряда флагман передает командование адмиралу фольдкерзаму распорядился командир двенадцати апостолов колансс протянув еще один точно такой же приказ вахтенному офицеру прошу проследовать в адмиральский салон господин рожественский жандар не соизволил обратиться к нему по званию господин адмирал и зиновий петрович понял что все кончено адмирал рожественский был человеком сильной воли мужественным безусловным патриотом и весь вопрос заключался только в том что конкретно он мнил благом для отечества и какие поступки считал патриотичными Морской кадетский корпус юно-рожественски окончил в числе лучших выпускников. После начала войны с Турцией был направлен на Черноморский флот в качестве флагманского артиллериста. Служил на пароходе Веста, получившем общероссийскую известность в неравном бою с турецким броненосцем Фетхе Булент. За проявленные отвагу и доблесть получил очередной чин и ордена святого Владимира и святого Георгия, делом доказав свой профессионализм и отвагу. большинство служивших с ним людей отмечали необычайное трудолюбие добросовестность и невероятную силу воли рождественского и в то же время побаивались его за крутой нрав и язвительные временами даже грубые выражения которые он не стеснялся использовать в отношении подчиненных во флоте у зиновия петровича было прозвище тигр в оксельбантах вот что писал о нем лейтенант вырубав в своем письме к отцу приходится хлопотать чтобы устроить себе на лето мало мальски приличное существование отто и гляди попадешь в артиллерийский отряд к свирепому адмиралу рождественскому где не только отпуска не получишь но еще рискуешь быть проглоченным этим чудищем однако службе такие характеристики не мешали грубьянов во флоте было много а профессионалов мало зиновий петрович считался одним из лучших артиллеристов император германии вильгельм как-то после маневров сказал русскому царю. «Я был бы счастлив, если бы у меня во флоте были такие талантливые адмиралы, как ваш Рожественский». Сам Зиновий Петрович всегда был примерным монархистом и ярым защитником существующих порядков. Вот что он написал своему другу, барону Максимилиану Рудольфовичу Энгельгарту. «Не понравился мне твой немецкий критик, Гарден, за его жестокие грубые слова на государя нашего». На мученика который лихорадочно ищет людей правдды и совета и не находит их который оклеветан перед народом своим который остается заслоненным от этого народа мелкой интригой корыстью и злобой, который изверился во всех имеющих доступ к престолу его и страдает больше чем мог бы страдать заключенных в подземелье лишенный света и воздуха все изменилось в тысяча восемьсот девяносто первом году когда Рожестинский получил назначение морского агента в Лондоне. В течение трех лет Зиновий Петрович собирал информацию о британском флоте, наблюдал за строительством кораблей, их отдельных узлов и с болью в сердце констатировал отставание России во всем, что касается промышленности и организации труда. Как человек неравнодушный, он мучительно искал причины технологической немощи Отечества и способы исправить ситуацию. искал и не находил, пока по рекомендации графа Гейдена не попал на собрание Grand Lodge of All England и не услышал о простой, явной, лежащей на поверхности взаимосвязи методов и форм управления с темпами развития и ростом благосостояния государства. Тогда для Рожественского все стало просто и понятно. Ну, конечно же, наличие парламента и публичной конкуренции политиков как локомотив тянет за собой технический прогресс. Наличие гражданских свобод выталкивает наверх наиболее достойных и умных. И пример прямо перед глазами – старейшая демократия Европы-Великобритания и наступающие ей на пятки североамериканские штаты. В Россию Зиновий Петрович вернулся другим человеком. Он также скрупулезно выполнял свои обязанности, но таким образом – чтобы как можно быстрее исправить системные пороки самодержавия рожественский был полностью согласен с князем львовым существует тесная взаимосвязь между либерализацией политического режима в россии и внешними неудачами яркий пример поражения в крымской войне а следом отмена крепостного права и ряд других либеральных послаблений но потом дело застопорилось о победа в последней войне с османами вообще погрузила страну в тину самоуспокоенности значит что правильно для стимулирования преобразований требуется новое поражение адмирал рождестственский с присущими ему тщательностью и самоотдачеей ковал это поражение как мог как умел прекрасно понимая никакой благодарности за эту работу не предвидится просто он искренне переживая за отечество и найдя как ему казалось верное лекарство добывал его отметая все остальные обстоятельства как несущественные и вот когда до цели оставался всего один шаг как глупо и как бездарно жаль очень жаль зиновий петрович покидая мостик не чувствовал ни страха ни угрыз ни совести а только досаду за незавершенное дело ваше высокопревосходительство разрешите прервал раздумье адмирала молодой задорный голос да голубчик чем могу служить не поворачиваясь к посетителю и не отрывая глаз от морского горизонта маячившего в иллюминаторе адмиральского салона неохотно отозвалсярожджественский по личному распоряжению полковника шершова велено передать папку для ознакомления что там раздраженно бросил адмирал не меняя позы копии документов директории военной разведки британии начиная с тысяча восемьсот девяносто года инструкции по вашей скрытой вербовке отчеты членов ложа великой англии о проделанной работе ваш психологический портрет составленный специалистами рояэл нейви и даже список тем где ваши знания ограничены и соответственно имеется возможность вас дезинформировать отдельно вознаграждение полученные агентами за хорошо сделанную работу вас использовали в темную зиновий петрович и только поэтому вам предоставлен доступ к этим документам стоившим жизни нашему агенту в лондоне с викторией сопередают дистанция до екатерин сто пять они отходят строем фронта двенадцать апостолов идет впереди до него сто десять сейчас они начнут обстрел кивнул фишер черт русские вероятно почуяли неладное и отозвали свои броненосцы от места высадки поэтому разбить их по частям не получится придется бить их вместе что со свиньей держится приблизительно на четырех тысячах футов готовится корректировать огонь вытянулся офицер начинайте всеми противовоздушными плутонгами белый огонь крейсерам приготовится дать полный ход на всех семи кораблях э кадры заявкали трехфунтовые пушчонки взгроможденные на кустарные станки для стрельбы в зенит им безнадежно вторил пом пом максима с единственного уцелевшего тральщика изначально сорока семи миллиметровые бочки ссы были снабжены только бронебойными снарядами призванными останавливать вражеские мионоски но фишер в очередной раз совершил невозможное даже немощная стамбульская промышленность была лучше чем полное ее отсутствие на каждой из сорока двух стволов удалось произвести не менее полутора сотен импровизированных осколочных гранат впрочем помогала это плохо стрельба по воздушным целям оказалась делом настолько новым что расчеты противодиежабельных пушек даже и не надеялись попасть в конце концов даже всплесков помогающих комендорам скорректировать ошибки в небесах не было удача они все же попали фишер приложил к усылевшему глазу подзорную трубу мысленно проклинная сходство с кровавым город со эльсоном и вгляделся в противника да руль дирижабля был развернут на правый борт и вражеский разведчик явно пытался отойти на более безопасную дистанцию мы его зацепили усилить огонь бейте наугад бейте до последнего снаряда но почему же он не взрывается тканевая обшивка русского корабля явно была прорвана в паре мест так почему же почему эта чертова надутая водородом свиинская сарделька не горит наши взрыватели не срабатывают сэр вежливо пояснил ему один из офицеров штаба видимо преграды в виде прорезиненной материи недостаточно для накола К тому же горит не собственно водород мерзким учительским тоном произнес за его спиной какой то умник горит его смесь с кислородом а она очевидно еще не успела в этот момент все и произошло вероятно один из снарядов зацепил внутренний каркас воздушного корабля и все таки взорвался или просто ударился об него и высек искру вспышка была еле заметной затем вокруг очередной бреи возникла пламя пожиравшая ткань яростный огонь такой белый что глазу стало больно охватил корму воздушного корабля до мостика коринг гууда докатился удар взрыва и переднюю часть сигары словно бы швырнула вперед вместе с половиной гондолы Горящие ошметки еще порхали в воздухе, когда кабина экипажа и один из моторов с замерзшим винтом с плеском ударились о водную поверхность. «Джентльмены!» — голос Фишера был сух и спокоен. «Отметьте в журнале первую победу флота Его Величества над воздушным противником. Крейсерам набрать ход. Лечь на параллельный курс с русскими и затормозить их, иначе мы не успеем нагнать мистера Рожественского до темноты». ластрис и викторияас форсировать машины чтобы проскочить дистанцию с сотни до шестидети кабельтовых как можно быстрее полагаю без корректировки русские откроют огонь с девяноста да кстати поскольку их дальномеры лучше в момент их первого выстрела внести поправки в показания наших приборов даруй господи покой небесный воинам россии перекрестился адмирал фелькерзам Офицеры в рубке Екатерины, ставшей флагманом, также сдернули фуражки и осенили себя крестом. «Господа, мы остались без воздушной корректировки. На КДП передайте, работать вдумчиво, не торопясь, но и не слишком медля. От дальномерщиков теперь все зависит. Артиллеристам целится лучше. Темп стрельбы умеренный, полтора выстрела в минуту. И начнем-ка мы, пожалуй, не с сотни кабельтовых, а с девяти миль». Дмитрий Густавович фон Фелькерзам внешность имел самую, что ни на есть комическую. Голос тонкий и несолидный, характер добродушный до крайности. И дослужился он до контр-адмиральских орлов только потому, что дело свое знал отменно. Да и подчиненными был он не только уважаем, но и любим. «Девяносто два до головных!» — отрапортовал спустя несколько минут артиллерийский офицер. «Ага-с». Артиллеристов противоминных плутонгов под броню. От торпед нас истребители и алмазы, дай бог, прикроют. Среднему калибру приготовятся обстрелять британские крейсеры фугасами, как только они нам на траверс выйдут. А вы, Григорий Павлович, примите-ка вправо, одновременно с синопом, чтобы открыть правые носовые барбеты. Вот сблизятся они на девяносто, и начнем, помолясь. Апостолам вести отряд генеральным курсом на кара-де-низ, но далеко не отрываться. пусть у них погреба и пустоваты но чует сердце ох пригодятся нам эти остаточки по усекам какую силищу то англичане собрали по нашей душе так так господа и возгордиться недолго предсказуемо усмехнулся фишер когда оба отходящих строем фронта русское броненосца выплюнули снопы огня и дыма но заметьте Они даже с такого ракурса могут вести огонь из четырех орудий. Похоже, их над стройком от продольного огня носовых орудий в корму не слишком хорошо, отметил командир Коллингвуда. Вряд ли это их заботит именно сейчас. Сколько времени нужно нашему авангарду для выхода на дистанцию огня? Обе Екатерины отклонились от генерального курса на два с половиной румба. На всех русских броненосцах котлы заменены еще весной. «Если их скорость 14, — забубнил тот самый умник, — и если они будут менять галсы, то проект со скоростью приблизится 12 узлов. Значит, 30 минут, сэр!» «60 залпов, — кивнул Фишер, — если не сменят курс. 50, если пойдут галсами. Надо сократить время сближения всеми средствами. Авангарду — форсировать машины. Крейсерам — атака. Сбить им ход». «Голубчик», — обратился к радиотелеграфисту Екатерины, адмирал Фелькерзам, утирая лоб батистовым платочком. «Передайте-ка Митрофану Николаевичу, чтобы его апостолы нас от этих бандитов коордонатом влево прикрылись. Пусть сбавит ход. Даст машинам отдохнуть, да и кочегарам тоже. Может даже потратить по 10 снарядов на орудия главного калибра, если будет уверен в определении дистанции». Головной смещается влево. идет на пересечение с кресси и по орфулом ведет огонь главным калибрм близкий недолет попадание в виктория с синопа пробита бронепаллуба внутренний взрыв нам надо будет озаботиться усилением горизонтальной защиты новых кораблей отстраненным тоном заметил фишер если бои и дальше будут идти на такой дистанции то поражение палубы становится все более и более вероятным как оцениваете ее крен юноша обратился он к лейтенанту прилипшему к биноклю не более трех градусов сэр и скорость пока не снижается прекрасно продолжаем преследование восемь минут до выхода на дистанцию открытия огня попадание главным калибром в крессе еще отрезал па но адмирал приказал не более отставить но иначе пойдем на дно с полупустыми погребами вот позору то будет сам дмитрий густавович нам тогда на том свете и попеняет пушки рявкнули еще раз есть попадание двумя сразу кресси парит садится носом переносить огонь на второй бить до полного опустошения погребов контроль дистанции так точно перевести огонь бить да до... артиллеристы крейсера пауэрфул регулярно выигрывали призы на флотских соревнованиях по стрельбе не подвели они и на этот раз снаряд главного калибра весом в добрых сто семьдесят килограммов попал в рубку ровно на уровне смотровых щелей и форс осколков прошил всех находившихся внутри включая рыбоглазового жандарма ну и достается апостолом нашим еще пару залпов по авангарду фишеровому стоило бы дать но главному калибру задробить стрельбу к повороту шестьдесят градусов влево правым носовым барбетом д дробь левом тось по окончании поворота произвести пристрелку по новос средний калибр как выйдем на дистанцию сорок пять до пауэрфула постарайтесь достать супостата да поочередно с интервалом секунд в десять стреляйте чтобы не путать залпы уж будьте так любезны господа адмирал рожджественский ворвался в рубку и чуть не поскользнулся на крови пропитавшие доски настила броненосец рыскал на курсе и горел обе шести дюйммовки левого борта были выбиты огнем паров фла который слегка зарылся носом горел нашел но параллельным курсом не более чем в двадцати кабельтовых и вкалачивал в старый броненосец снаряд за снарядом крейси уже торчал почти вертикально обнажив замершие винты крен едва плетущегося далеко позади викторияса достиг пятнадцатьцати градусов третий после поворота залп девяти дюймового ксеинопа дал еще одно попадание и стало ясно что один из двух броненосцев британского авангарда уже не жилец второй эласттрес горел в нескольких местах но отчаянно п пер вперед устаревшие адмирала отставали но стоит русским еще немного сбавить ход и те тоже присоединятся к кровавому веселью зиновий петрович торопливо протер залитой кровью линзы лежащего на палубе бинокля и направил его на английский корабль что ж по крайней мере рескрипт о лишении звания ему не зачитали зато он сам несколько раз прочитал свою характеристику данную британскими джентльменами рождественский туп прямолинеен узкообразован политически и экономически безграмотен на фоне комплекса славянской неполноценности и при умеренной лесте внушаем и податлив. Вот сейчас и посмотрим, как я податлив. «Вице-адмирал Рожественский принял командование! Машина!» — гаркнул он в раструб переговорной трубы. «Доложить обстановку!» «Слава богу, хоть вы, ваше правство, живы!» — донеслось из железных недр. «Ход имеем, но наблюдается фильтрация воды в первую кочегарку. Минут через десять...» будем вынуждены вывести из дела половину котлов держать ход пока возможно распорядился адмирал вытаскивая пробку из второго амбушура кдп кдп матерь вашу через три якоря кдп разбит услышал он хриплый голос прямо за спиной дальномерщики погибли все погреба главного калибра пусты по левому борту действует одна трехдюймовка оба шести дюймовых казимата разбиты доложил минный офицер к колпакиде минные аппараты деловито уточнил адмирал сдержав гримасу недовольство по очередному совершенно безумному распоряжению тирана год назад черноморский флот просто таки запрудили накор выученные выходцы из торгашей рыбаков и контрабандистов левый аз разбит безвозвратно буки требуют ремонта в пять десять минут носовой кормовой и оба правого борта в порядке готово к стрельбе ваше превосходительство без чинов мичман усмехнулся рожественский все одно там на дне крабы не особо в погонах разбираются вступайте вниз готовьтесь бить правым бортом по пауэрфулу правым господин адмирал десяти минут нам не дадут а последнюю кочегарку затопит и все попадем под сосредоточенный огонь и пикнуть не успеем поэтому через минуту делаем полный разворот заодно и поближе к англичанину подойдем слушаюсь ваше просто моряк выскочил из рубки и рождественнский услышал как тот кричит на бегу костров костров твою мать шести дюйммовки правго борта к бою сейчас адмирал тебя именно британца развернет ну хоть от этого толк будет если выживет машина крихнув переговорную трубу оставшийся в одиночестве адмирал приготовиться к развороту влево на шестнадцать румбов сразу после разворота выводите носовую кочегарку из дела лишних людей наверх готовы вашство лево на борт левая машина полная назад правая полный вперед разворот что же он делает охнул кто то из офицеров атакует пауэрфул помоги ему господь вздохнул фюлькерзам среднему калибру дробь не зацепить бы своих сосредотачиваемся на ласттресе стреляем поочередно с интервалом в двадцать секунд с божьей помощью и его достанем дистанция шестьдесят восемь противник открыл огонь недолет пять русский пустил мины сэр две торпеды с дистанции двенадцать право на борт пропустим торпеды слева и вернемся на прежний курс скорость держать шестнадцать узлов сейчас он продолжит поворот и мы накроем его продольным огнем на попытке отхода думаю много ему не надо два пенных хорошо видимых следа прошли вдоль левого борта пауэрфула но когда крейсер открыл огонь и еще одна торпеда третья выпущенная из кормового аппарата ударила его под мидель черноморская вода хлынула сразу в две расположены одна за другой кочегарки а когда апостолы описали полную циркуляцию почти неподвижный крейсер подбросила еще одна мина выпущенная в подходящий момент мичменом колпакиде и столько что починенного аппарата левого борта григорий павлович а давайте ка мы с синопом ход сбросим до восьми узлов пауэр фул тонет вроде благополучно и ластии у нашемму немного осталось вон как он носом просел лучше будет если мы мистеру фишеру пряничком перед носом помашем и сделаем вид что конвоируем апостолов они сейчас не более девяти дадут пусть господа британцы думают что у них получилось нас хотя бы затормозить а то ведь расстроятся и уйдут что потом с ними делать и ластострия скрренится закричал сигнальщик перевернется вот вот сколько мы григорий палович в него всадили то наших снарядов выпущено пятьдесят два полных четырех орудийных залпа из них пять попаданий коммонами в палубу и настройки и четыре фугасных плюс близкие разрывы но их прошу прощения не сочлись и синоп дал ддюжину залпов все фугасами и тоже пару тройку раз попал когда покончил с викториисом что у нас со снарядами довольно ли в кормовых погребах резерв сорок бронебойных и двадцать шесть фугасов комоны кончились все в носовых восемьдесят бронебойных коммонов шестьдесят штук есть сохрани господи души моряков английских может и спасется кто дистанция до вражеской карде баталии сто двадцать и сокращается довольно быстро давайте ка дадим апостолам нас догнать и посмотрим кто у британцев в колонне первым идет не кампердаун ли не могу точно сказать дмитрий густавович не разбирают сигнальные орудие в носовом барбете два значит не бенбоу и вымпела адмиральского незамечено стало быть и ни колингвуд а вот это хорошо просто замечательно ни колингудд ни бенбоу нам пока лучше не трогать а комппердаун хау или родни в самый раз вот что григорий павлович голубчик пока британцы на семьдесят не подошли прикажите ка перекинуть из носовых погребов в кормовые пару десятков коммонов на дальностях свыше шестидесяти кабельтовых они просто изумительно пробивают британские палубы а уж потом на фугасной перейдем и на синоп то же самое передайте слушаюсь капитан беляев быстро отдал указания а с чего бы коленву с бенбоу не трогать господин адмирал на колененьке сам фишер идет пояснил фелкерзам а он сказывают безумен после конфуза персиянского а ки капитан ахав не отступит будет нас преследовать до последнего особенно если мы сделаем вид что ход держать не можем топить его будем только при удобном случае с... а бен боу его шестнадцати дюйммовки григорий павлович дуры конечно здоровые только вот стреляют они раз в час да и разрывают их внезапно и непредсказуемо понятно кивнул беляев догонять нас со ста двадцати до семидесяти они не меньше часа будут аккурат по пятнадцать коммонов на ствол матросики наши перебросить успеют проводили мы таковые учения и даже тележки снарядные усовершенствовали